Глава 13. Брэйн в последний раз Турбин услыхал, убегая по чёрному ходу из магазина, неизвестно где находящийся и сладострастно пахнущий духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же как сам Турбин заблудившийся, отставший свой, а может быть и чужие преследователи.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 и пошёл, пересекая пустыню прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению турбина не запертая. Через неё он попал во противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что всё управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу.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 Один лишь пешеход в чёрном пальто пробежал навстречу турбинусу с поганным видом и скрылся. Улица пустая вообще, производит ужасное впечатление. А тут ещё где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие, злобно морщить, чтобы преодолеть нерешительность, ведь всё равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь. Турбин приподнял воротник шинели и двинулся.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 Непременно понадобься увидеть, хоти сдали, что там возле него творится. И вместо того, чтобы свернуть, Турбин сделал 10 лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо Малышевский голос шепнул: "Иди". Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль к музею.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 Ощутил он себя лишь за углом на Владимирской улице, с головой втянутой в плечи, на ногах, которые несли быстро от рокового угла Признай, где конфетница Маркиза. Ну-ка, ну-ка, ну-ка ещё. Ещё застекалы в бесках кровь. Ещё бы немножечко молчания сзади превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть бы в стену. Ну-ка. Но молчание прекратилось, его нарушило совершенно неизбежное. "Сты!" прокричал сиплый голос в холодную спину Турбину. "Так", оборвалось под ложечкой. "Сты!" серьёзно повторил голос. Турбина глянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина и думать по своим делам. Оставьте меня в покое. Преследователь был в шагах в 15 и торопливо вбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские роскосы глаза. Второй вырвался из-за угла и дёргал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной зловещей радостью.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 убьют, потому что в бегу раз свизет, два свизет, а в третий раз попадут именно в третий. Это с древности известный раз, значит, кончено. Ещё полминуты и валенки погубят. Всё неприложно, а раз так, страх прямо через всё тело и через ноги выскочил в землю.